Эпилог. Неожиданные вести стали поступать из французской экваториальной Африки и бельгийского Конго. Газеты запестрели экстренными сообщениями, выдавая одну за другой сенсации. Черный дикарь разбил французов. Невозможное возможно, что это было. Полковник Дализи в плену. Бельгия выпустила всех уголовников из тюрем, отправив их в Африку. Почему молчит Лондон и Петербург? Министр иностранных дел Франции Александр Рибо дал указание подготовить и вручить ноты послам Англии и России. Ноты были вручены. Королева Виктория приняла у себя маркиза Солсбери Роберта Артура Гайскойна-Сессила, бывшего в данное время главой МИДа Великобритании, выразив ему неудовольствие непонятными происшествиями в Африке, с французами и непонятной роли во всем этом Англии. Маркиз клятвенно ее заверил в том, что конфликт будет улажен, а он во всем разберется. Император России Александр III, называемый миротворцем, вызвал к себе в Зимний дворец министра иностранных дел и действительного тайного советника Николая Гирса. Выходцы из шведских дворян, перешедших на службу русским царям в незапамятные времена. «Николай Карлович, что происходит? Откуда дует ветер? Какие русские? Причем тут мы? И это накануне подписания экономического и военного союза с Францией. Вы что творите?» «Я, безусловно, понимаю, что вы ратуете за союз с кайзером Вильгельмом II» но не такими же иезуитскими способами. Побойтесь Бога, если уж меня не боитесь. Я готов подать в отставку. Ваше императорское величие, но моей вины в этом нет». «Тогда кто?» – заорал более не сдерживаясь император. «Ашинов, называющий себя атаманом казачьего черноморского войска, настропалил черного дурака». Взявшего себе имя Иван Черный, научил говорить по-русски, да и грамоте, видимо, обучил. И с оружием воевать. А тот и рад стараться, вот и... Шельма, плут, недоносок разбойничий, повешу, негодяя!» Бушевал царь-батюшка. «Но каков плут?» «Научил на мою голову этого черного князька!» «Что будем делать, Николай Карлович?» Уже успокоившись, спросил император. Ну, пока предоставим доказательство своей непричастности, тем более французы сами виноваты. Полезли на рожон, отобрали территорию у этого мамбы, а тот будь дураком дал им отпор. Те не поняли и двинулись пятитысячным войском, а он и этих разбил со своими воинами. И русских, прошу заметить, там не было ни одного. Ашинов-то уже вернулся, оставив только мертвых. Да и не было там никого достойного. А то, что по-русски разговаривать дописать писать выучился, так тому есть причины. Этот чернокожий вождь – большой оригинал. Присвоил себе звание команданта, объявил себя князем африканских земель. До да копское православие принял. Что с ним делать? С мусульманами борется, да с колонизаторами. Это его право, его земля. Да, если к нам тоже с винтовками полезут, мы терпеть не будем. А штык в пузо сунем согласился с доводами своего министра-императора. Тогда вот что. Представьте доказательства вашей непричастности и объясните французам, что все это – стечение несчастливых случайностей. Думаю, французы это понимают. Там еще Англия засунула свое лисье рыло. Может, это их происки? Смело обвиняйте в приватном разговоре Англию. Мол, Это все их придумки, чтобы разрушить наш военный союз. И про Германию не забудь, больно молчалив их канцлер, а он тот еще плут. Есть сведения, ваше императорское величество, что Германия готовится признать за этим вождем его территории. И хоть и не поддерживает его открыто, но явно использует в своих целях, ограничивая экспансию французов. Причем не прикладывая к этому никаких усилий. Всю черную работу за них делают черные люди. Уж прошу простить меня за эту тавтологию, ваше императорское величие. Да, возможно, возможно. Отто мастерски владеет даром собирать и сталкивать. Лучше него это пока никто не может делать. За исключением Англии. Тогда вот что. Займитесь вопросом этого князя поплотнее. Состыкуйтесь с жандармским корпусом. У них есть дельные люди. Привлеките оборонные ведомства, выясните риски. Нам нужны союзники христиане в Африке, пускай они будут хоть черными, хоть красными, хоть голубыми, лишь бы не вредили нам. Если надо, то признайте его князем или кем он там себя считает, а французов успокойте. Дальше, мол он, не пойдет, останется при своих. И пусть вернут ему эти свои бумажки о его земле, а то знаем мы каким образом они их получают, рассказывали знающие люди. нехорошо -с. Николай Карлович Гирс склонил свою седую голову в знак понимания и тихо вышел по разрешающему знаку императора. Сев в карету, он поехал в министерство. Ему предстояло много работы, а годы уже не те. Но он любил свою работу, отдавая ей все время, допоздна засиживаясь в кабинете. А главный виновник всей этой черной чехарды попивал мерису, пиво из сорга, в одной из хижин банги, думая о будущем. Будущее было туманным, а, возможно, черным. Но творить его было надо. Вот он и творил. Хрен знает что. И не скулил, а пил. Хоть пиво попить время нашлось, а то только одни войны идут нескончаемым чередом, без всякого перерыва. Эх, хорошо на черном континенте жить, только не с кем тут дружить. Конец книги.